Глава 25. Четверо магов прибыли ровно в назначенный час, с легким потрескиванием и вспышкой изумрудного света портал, выплюнул их в центр моего каменного холла. Они оказались неожиданно невзрачными, невысокие, сутуловатые мужчины, в поношенных серых балахонах, больше похожие на земных монахов-аскетов, чем на могущественных чародеев. Их лица. Изборожденные морщинами казались высеченными из старого дерева. «Ваша светлость!» — хором пробормотали они, кланяясь так низко, что седые пряди волос коснулись каменного пола. Без лишних слов каждый достал из складок одежды по странному инструменту, то ли жезл, то ли кинжал, покрытый мерцающими рунами. Я лишь кивнула в ответ, и они тут же, не теряя времени, снова активировали портал. Один за другим растворялись в зеленоватом мареве, направляясь в разные деревни. Воздух после их исчезновения пахнул грозой и сжённой травой. Оставшись в замке, я попыталась занять себя обычными делами. С Найрой Мартой обсуждала недельное меню, она настаивала на говяжьих почках в винном соусе. Я же предлагала добавить больше овощных блюд. После обеда я устроилась в любимом кожаном кресле у камина с редким трактатом о нежити. Но мысли путались. Я то представляла, как маги обходят крестьянские дома, то вспоминала свою неловкость на аудиенции. Книга так и осталась закрытой на середине, когда я задремала под монотонное потрескивание поленьев. Маги вернулись, когда сумерки уже сгустились, полноценные сумерки, а последние алые лучи солнца цеплялись за острые зубцы крепостных стен, словно не желая отпускать день. Их серые балахоны, прежде опрятные, теперь были покрыты странным коричневым налетом, похожим на засохшую грязь примесью чего-то более зловещего. Из глубоких карманов торчали пучки высушенных трав, Некоторые знакомые, вроде зверобоя и полыни, другие же со странными фиолетовыми прожилками, которые я не узнавала. Старший маг, чья длинная седая борода напоминала спутанную овечью шерсть, сделал шаг вперед. Его глубоко посаженные глаза блестели в свете магических шаров, когда он склонился в почтительном поклоне. «Все сделано, ваша светлость». Прознес он хриплым голосом, в котором слышалась усталость, его пальцы покрытые мелкими шрамами, следами давних ритуалов. Нервно перебирали деревянный жезл с вырезанными рунами. «В ближайшие годы нежить не будет беспокоить ваши земли», продолжил он, и его товарищ согласно закивал. «Но советую высадить возле деревень артань траву». Один из младших магов, худой как жердь, достал из складок одежды небольшой холщовый мешочек и, осторожно развязав его, показал несколько мелких серебристых семян. «Она не займет много места», — пояснил старший, пока его спутник демонстрировал семена. Но ее аромат отпугнет большинству жутких сущностей. Сажать нужно у ворот каждого дома и вокруг деревенских колодцев. В с треском лопнула полина, и теперь на каменных стенах вздрогнули на мгновение, приняв очертания тех самых жутких сущностей. Я взяла мешочек, ощущая, как семена тихо перекатываются внутри, и кивнула. «Благодарю вас за работу», — сказала я, чувствуя, как напряжение последних дней наконец начинает отпускать. Маги еще раз поклонились и порталом вернулись в столицу. Я осталась одна в холле, перебирая в пальцах мешочек семенами и размышляя о том, сколько еще сюрпризов приготовила мне эта странная новая жизнь. Эта ночь выдалась на редкость спокойной. Я спала глубоким безмятежным сном младенца, без привычных кошмаров и тревожных пробуждений. Очередная угроза была устранена, крестьяне защищены. Впервые за долгое время я могла не беспокоиться ни о людях, ни о скоте, ни о том, что темнота принесет новые беды. Утро встретило меня мягким солнечным светом, пробиравшимся сквозь полупрозрачные занавески. Воздух в спальне пахнул свежестью после ночного дождя, Я вызвала служанку с ее помощью, сначала привела себя в порядок, выкупалась в глубоком чане, а затем неспешно оделась в простое льняное платье, чувствуя непривычную легкость в теле. Позавтракав в своей спальне, я отправилась заниматься хозяйственными делами. Первым в первом списке стоял разговор с управляющим. Стив уже ждал в гостиной на первом этаже. Его грубые руки перебирали кожаный ремень, пока он изучал утренние отчеты. Лучи солнца играли на его щетинистых щеках, подчеркивая глубокие морщины у глаз. Вот протянула я ему небольшой холщовый мешочек, из которого доносился слабый серебристый блеск. Семена артань травы. Маги советуют сажать их у ворот каждого дома и вокруг деревенских колодцев. Стив осторожно взял мешочек, его мозолистые пальцы бережно сжали ткань. Он приоткрыл край и заглянул внутрь, где крошечные семена переливались, словно капельки ртути. «Сделаем, госпожа!» — поклонился он, и в его голосе впервые за долгое время звучала уверенность. «Найду нужных травников и травниц. Они сделают все необходимое». Я кивнула, наблюдая, как солнечный луч скользит по деревянному полу, освещая давно знакомые трещинки в старых досках. В этот момент замок казался особенно уютным, а мир — более безопасным местом. И Стив!» — добавила я, когда он уже повернулся к выходу. «Позаботься, чтобы всем, кто участвовал в борьбе с нежитью, выдали двойной паёк на неделю. Пусть знают, что их труд ценится». Его губы растянулись в редкой улыбке, обнажив пожелтевшие зубы. «Будет исполнена ваша светлость!» Дверь за ним закрылась тихим щелчком, оставив меня наедине с утренним покоем и чашкой дымящего травяного чая. За окном щебетали птицы, а где-то вдали уже слышался привычный стук топоров. Жизнь возвращалась в свое обычное русло. Можно было выдохнуть и вновь вернуться к заповеднику нечисти, поговорить с дядькой Борком, узнать, много ли золота принесли последние появления аристократов в том заповеднике. В общем, дела не ждали.